Эпизод сотый. Весна, 29 июня 1944 года. Сном младенца, когда я покинул объятия моей любимой Хеленой. Бомбежка давно кончилась, но была глубокая ночь, и людей на улицах почти не было. Нашу машину я нашел, где мы ее и оставили, у ресторана «Три гусара». Заднее стекло было разбито, на крыше вмятина от кирпича, но, к счастью, в остальном машина не пострадала. Как мог быстро я поехал обратно к больнице. Я знал, что теперь поздно делать что-либо для Хелены или меня. Нас двоих просто подхватил водоворот событий, и мы не смогли из него вырваться. Хелена слишком любит свою семью, и она сама себя приговорила к свадьбе с этим доктором Кристофером Брокхардом, грязным типом, оскорбившим самую суть любви своим безграничным эгоизмом. Его он называл любовью. Разве он не видит, что его так называемая любовь ничуть не похожа на любовь, которая движет Хеленой? Мне придется пожертвовать своей мечтой. Пусть мы с Хеленой не будем вместе, но я хочу, чтобы ее жизнь стала, если не счастливой, то хотя бы свободной. Брокхарду не удастся унизить Хелену. Мысли проносились в моей голове с такой же скоростью, с какой я несся по улицам, извилистым, как сама жизнь. На мои руки и ноги направлял Даниэль. Почувствовал, что я сел на край его кровати и недоверчиво посмотрел на меня. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Кристофер Брокер, ты предатель!» — прошептал я. «И я приговорил тебя к смерти. Ты готов?» «Не думаю, что он был готов. Люди никогда не готовы умирать. Им, кажется, они будут жить вечно. Надеюсь, он успел увидеть, как фонтан крови брызнул до потолка. Надеюсь, он успел услышать, как брызги упали на его одеяло. Но, главное, я надеюсь, он успел понять, что умирает. В шифоньере я нашел костюм, пару ботинок и рубашку». Схватив всю эту подмышку, я побежал обратно, сел в машину, завел, все еще спала. По дороге я попал под внезапный дождь и насквозь промок. Мне было холодно. Я залез к ней под одеяло. Она была горячая, как печка, а когда я прижался к ней, тихо застонала во сне. Я попытался прижаться телом к каждой клеточке ее кожи, пытался представить себе, что так будет вечно, пытался забыть о времени. До отправления моего поезда оставались считанные часы, И считанные часы оставались до того, как в Австрии меня объявят в розыск как убийцу. Они не знают ни когда я отправляюсь. Никакой дорогой поеду, но они знают, где я должен оказаться. Меня будут поджидать в Я стиснул Хелену в объятиях так сильно, как обнял бы собственную жизнь. Харри услышал звонок. «Будильник?» Но нет, позвонили несколько раз. Харри отыскал домофон и открыл Веберу. «Ненавижу!» — прорычал Вебер, вваливаясь внутрь, и с грохотом ставя на пол свой огромный чемодан. «Большая гадость, чем 17 мая, только спортивные репортажи. В стране всеобщая попойка на почве национальной гордости. Дороги перекрыты. Чтобы добраться куда-нибудь, приходится нарезать круги по городу. Господи! Ну, что тут такое?» «Превосходные отпечатки пальцев ты точно найдешь на кофеварке на кухне», — ответил Харри. «Я поговорил с коллегой из Вены, он уже ищет отпечатки пальцев, взятые в 44-м. У тебя ноутбук со сканером при себе?» Вебер похлопал по чемодану. «Прекрасно. Когда отсканируешь отпечатки, выйдешь через мой мобильник в интернет, и отправишь пальчики по адресу, которые значатся в списке как «фриц из Вены». Он сразу же проведет анализ и пришлет ответ. Вот в таком плане. А сейчас мне надо дочитать кое-какие бумаги. Буду в гостиной. — Что за... — Внутренние дела СБП, — отрезал Харри. — Совершенно секретно. — Ах, вот как! Вебер закусил губу и недоверчиво посмотрел на Харри. Тот глядел ему прямо в глаза и молчал. — Знаешь что, Холле, — наконец сказал Вебер. — Хорошо, что еще кто-то в этой стране... «Ведет себя как профессионал».